Так что, которые, и что ни разу не столкнулись бы между собой. Другой переехал бы на новую квартиру, И план исполнил бы, и в деревню съездил бы. Ведь и я мог бы все это, — думалось ему, — Ведь я умею, кажется, и писать, — Писывал, бывало, не то что письма, а этого. Куда же все это делось? И переехать. Что за штука? Стоит захотеть. Другой халата никогда не надевает. Прибавилось еще к характеристике другого. Другой. Тут он зевнул. Почти не спит.